Через пять минут она уже стучалась в дверь дома, где жили Моро. Все домики квартала от террас выглядели одинаково и прижимались друг к дружке так тесно, словно замерзли под холодным ноябрьским дождем. Дымились печные трубы, за вышитыми занавесками светились желтым включенные лампы, в домах углекопов было электричество. Настоящая роскошь в глазах жителей окрестных деревень. «Входи!» — крикнула Онорина, — заприметившая девушку, когда та еще шла по улице. Изора Рабеева вошла в комнату. Прежде, если она и бывала в этом доме, то только стома. «Меня прислал ваш сын», — сказала она, словно бы извиняясь. «Ты ходила его проведать?» «Присаживайся, я только что сварила кофе, он еще горячий». «Спасибо, мадам, не откажусь, на улице так холодно». «Что принести моему выздоравливающему?» — завела разговор Онорина. Я собиралась к нему после завтрака. Вот, приготовила чистую постель. Захвачу, наверное, и газету. Отец купил сегодня утром. Тома хочет поговорить с Мсье Моро. К нему в больницу приходил инспектор полиции. Его зовут Жустен Девер, и он собирается всех тут допрашивать. Я уже знаю. В поселке только об этом и говорят. Бедного Альфреда, оказывается, убили. До сих пор не могу поверить». Онорина взяла с полки буфета две чашки и сахарницу. Сняла с печи эмалированный кофейник и сперва наполнила чашку изор и затем свою. Наконец она села за стол и нахмурилась. «Как будто мало горя принесла проклятая война», — тихо посетовала хозяйка. «Не хватало только убийства. На, вот, почитай». «Писаки довольны», — печатают заголовки крупными буквами. «Об Альфреде я прочла в сегодняшней прессе, вот и статья». «Преступление в шахте». Она подтолкнула к Изоре сложенную в четверо газету, но та даже не шевельнулась. «Верю вам на слово, мадам маро проговорила она, почти с животной чувственностью вдыхая островатый аромат кофе. «Ты права. Не стоит тратить свое время на ахинею, которую они печатают». Анарина положила себе в чашку кусочек сахара. Изора поспешно бросила в свою целых три. «Отрезать тебе сладкой булки», — предложила мадам Мару. «Я испекла вчера вечером, молясь за твоего тома, хотя, сказать по правде, я молилась с самого четверга. И Господь меня услышал, моего мальчика спасли». Не дожидаясь ответа, она встала и через минуту вернулась с горшочком варенья и бриошью восхитительной сдобной булкой. «Вы так добры!» — прижала руки к сердцу Изора. Дело в том, что сегодня я не успела позавтракать. Очень торопилась в Фимора. «Не стесняйся, крошка, ешь сколько хочешь. В доме Моро еды на всех хватит. И на душе у меня легко, несмотря на ужасную историю с убийством. Завтра Тома уже будет дома. Я хочу пригласить Станисласа Амброжи, Йоланту и пару товарищей моего Гюстава. Но если бедного Альфреда и вправду застрелили, это плохо. Я вот все думала... Хотели убить бригадира или просто кого-то из углекопов, неважно кого. Ведь если так, пулю мог получить не Альфред, а Тома. изора с удовольствием жевала булку, но тут ее темные оттенка вечернего неба глаза испуганно расширились. Захлопали черные ресницы, губы задрожали. Не надо даже думать о таком «Мадам Моро». Любой станет беспокоиться, если в поселке убивают. А может, виноват тот, кто был с ними в забое, шов Сури? Несчастный погиб под обломками Изора. Тебе следовало бы отнестись с большим уважением к брату твоего деда. Брату моего деда? Но я никогда о нем не слышала. Филипп миё имя ни о чем тебе не говорит». «Но это точно был брат твоего деда. Можешь спросить у моего мужа, правду ли говорю. Значит, ты о нем не знаешь. Родителям следовало бы тебе рассказать. Если бы сообщил кто-то другой, Изура усомнилась бы. Но Онорину Моро никто и никогда не уличил в обмане. Она была порядочной женщиной, прямодушной и честной. Вы уверены, все же не удержалась гостья от вопроса? «Шо в суре, дядя моего отца?» «Член семьи Мийо? Если так, я могла бы с ним общаться, и, может, он бы меня даже...» Слово удержалось на самом краешке ее розовых губок, нежных, как цветок. «Может, он бы меня даже любил», — договорила она мысленно, представляя себе эдакого дедушку с белой бородой, добродушного и веселого. «И почему мне никто никогда не говорил, что родной дядя моего отца Углекоп?» «Милая моя крошка». «Очень странно, что такие вещи от тебя скрывают», — вздохнула он, Арина. «Можешь мне поверить, Филипп, славный наш Шов-Сури, был хорошим человеком. Я знаю его с тех времен, когда сама сортировала уголь». Глядя перед собой немигающими глазами, мать Тома вспомнила, как перебирала куски, отделяя уголь от пустой породы. Монотонная работа имела свое преимущество. Сортировщицы трудились вне шахты. А когда у нее родилась младшая, слабенькая девочка, которую нарекли Анной, он Нарине пришлось стать домохозяйкой. Помню, когда я была молодой, Шов Сури работал крепильщиком. Эти парни спускаются в шахту по вечерам, когда остальные уже закончили и разошлись по домам мыться. Проходят галерею за галереей, проверяя крепость опор. Изора кончиками пальцев провела по губам, смахивая крошки. выглядела очень по-детски и придавала ей еще больше очарования. «А папин дядя вспоминал когда-нибудь в разговоре меня и братьев?» — спросила она с Надеждой в голосе. «Ба, если уж я об этом заговорила, глупо о чем-то умалчивать. Насколько я знаю, Шов Сури давным-давно разругался с братом, твоим дедом, именно из-за шахты. Ему пришлось оставить земледелие и пойти в углекопы. Думаю, причиной стала любовь. Нужно было зарабатывать на хлеб себе и своей жене. Я встречалась с ней, маленькая худенькая брюнетка. Она умерла от туберкулеза через три года после свадьбы, так и не родив детей. Он не смог оправиться от утраты. Вскоре после похорон купил себе просторный черный плащ, отсюда и прозвище. Совсем высох и почернел от горя. Глаза запавшие с темными кругами, одним словом несчастный человек. «Если бы не проклятый туберкулез, который забрал у него жену...» Унарина перекрестилась. Ей было больно даже произносить название ужасной болезни. Одно упоминание о ней бередило раны в ее материнском сердце, и Зора это почувствовала. Тума тоже тревожился о своей сестренке Анне, которая из-за болезни приходилось жить вдали от дома, от семьи, где ее все любили. «Вот увидите, мадам Моро, Анна поправится...» произнесла девушка с прямотой, обычно ей несвойственной. Вы так молите за нее Бога, что он смилостивится, как и в случае с Тома. Если бы только случилось, как ты говоришь. Но, увы, лучше ей не становится. Последовало молчание, и смущенная Онорина первой нарушила его. Мне не следует плакаться, ведь все мои дети живы, сказала она извиняющимся тоном. Но же жалко. Он не заслуживает того, чтобы всю жизнь прожить во тьме. Хотя кто заслуживает, чтобы с ним приключилась такая беда? И то мамы на днях чуть не потеряли. А говоря об Анне, ты права, нельзя терять веру. Если Господу будет угодно, она выздоровеет. И твои братья Изора оба не вернулись с фронта. Отдали свою кровь за родину, за Францию. Ты тоже заслуживаешь сострадания». Унарина с жалостью посмотрела на девушку, чей непредвиденный визит отвлек ее от повседневных забот. Тревога, обручем сжимавшая грудь, тоже утихла. «Найти бы тебе хорошего мужа Изора и уехать отсюда побыстрее», — заявила она, наивно полагая, что это может защитить девушку от родительского жестокосердия. «Летом отец только и говорил, что о моем замужестве». «Он хочет, чтобы я вышла за сыном сьи Жермена, у которого отара овец. Единственное, что ему нужно, — бесплатные рабочие руки. Он бы обрадовался, если бы я привела на ферму крепкого парня, но я ему такого удовольствия не доставлю». «С твоей красотой ты легко могла бы найти себе мужа и в городе». «И вовсе я некрасивая», — совершенно искренне возразила Изора. «Ну-ну, не надо скромничать. Ты давно видела себя в зеркале?» И Зора пожала плечами. Тома выбрал Йоланту. А значит, красива только она, молодая полька с точенной фигуркой, белокурыми волосами и ангельским миловидным лицом. «Мне пора домой, мадам Моро», — сказала гостья, вставая. «Мне хорошо у вас. Но после обеда меня ждут в шату Буду развлекать графиню чтением. Спасибо за кофе и за бриошь и еще. Все-таки я должна вас предупредить. Полицейский подозревает вашего мужа». Я знаю, потому что подслушивала под дверью. Конечно, это нехорошо, но медсестра как раз отлучилась, и я приложила ухо к двери, блага она тонкая. Понятно, почему Тома так беспокоится за отца. Онорина покраснела. Она оперлась руками, изнуренными постоянной стиркой, а стол и разразилась гневной тирадой. И он еще осмеливается подозревать Гюстава, который сам лучше умрет, чем причинит кому-то вред. Гюстава, который всегда первым идет выручать товарища?» «Ничего, пускай приходит этот инспектор. Ему еще придется проглотить свои обвинения. Я тебе обещаю. Охота же наговаривать на порядочных людей!» Такая буря эмоций несколько обескуражила Изору. Она торопливо надела свою бархатную шляпку, застегнула пуговицы на пальто. «Мне очень жаль, мадам Моро, что принесла вам плохую новость. Еще раз простите...» «Мне пора. Погоди минутку. Я тоже выйду. Надо предупредить мужа. Вот только дверь на ключ закрою. Запираться у нас вообще-то не принято. Просто не хочется, чтобы полиция рылась в моем доме, когда вздумается». В голосе Анарины было столько беспокойства, что в голову Изоры невольно закралась мысль – Возможно, и родителям Тома есть что скрывать, как моим отцу и матери, которые никогда не рассказывали о дедушке-углекопе. И у меня свой секрет, то, как сильно я люблю Тома. Только пока я живу, никто не узнает. Через несколько минут Анорина уже шагала к площади, над которой возвышалась постройка из стекла и металла, вход в шахту Пью-Десандр. По ее решительной походке можно было догадаться, что внутри у этой маленькой женщины все кипит от гнева. Изора проводила ее глазами и направилась вниз по улице, спускавшись к кварталу Бадесуа. Там она и встретила Жерома Моро, который шел, постукивая белой тростью по грязному тротуару. Девушка совсем уж собралась пройти мимо, но в последний момент устыдилась. Нужно быть милосердной, как ее любимый Тома. «И зачем тебе понадобилось выходить из дома?» — спросила она, приближаясь к молодому человеку. «В такую противную погоду лучше сидеть в тепле». «Мне все равно, где быть, изора», — ответил жиром моментально узнав ее по голосу. «А ты, конечно, с самого утра побежала в больницу проведать моего брата». «Ну да, а что такого? Если бы я была на его месте, он бы тоже меня навестил. Ты ошибаешься насчет моих чувств, кто ма?» «Мы с ним лучшие друзья на всей земле и только. Он даже предложил мне быть подружкой невесты на свадьбе. Сначала я сказала нет, но если мадам Доренье одолжит мне красивое платье, соглашусь. И ты, Жером, будешь моим кавалером». «Твоим кавалером? Если бы я только имел зрение, какое бы это было удовольствие. Мы могли бы даже потанцевать». «Ничто не мешает тебе танцевать, особенно если будет на кого опереться». Изора старалась не смотреть на его лицо, опасаясь, что повязка может соскользнуть, и тогда откроются белесые, угасшие глаза. Но поболтать с Жеромом было приятно, потому что они с Тома родные. Он тоже принадлежал к семье Моро, в которую она так мечтала войти. «Ваша матушка угостила меня кофе и бриошью», — весело сообщила она. «Так что теперь у меня в животе не пусто». Жером вздрогнул. Даже такое простое слово, как «живот», волновало ему кровь, заставляя представлять женское тело молочно-белое, нежное и теплое. Бесчисленные воспоминания об Изоре, бережно хранимые, расцвечивали вечную ночь, в которой он жил, тот мрачный мир, похожий на чистилище. Изора на берегу пруда. Юбка приподнята так, что видны щиколотки в серых чулках. Тогда, в 1916 году, ей было 14. Следующим летом, когда перед его отъездом э, на фронт Изора стояла в тени ивы, разрумянившейся, с распущенными черными волосами, она заливисто смеялась, потому что Тома щекотал ее камышовым стеблем с пушистой метелочкой на конце. Она такая красивая. вся осветилась от радости, поблескивая белыми зубками. На щеках ямочки. Но чаще всего он вспоминал ее глаза. Синее, как вечернее небо, зная, что не сможет забыть их никогда. «Если ты не любишь тома, выходи за меня». Он словно бы услышал себя со стороны. Слова прозвучали отчетливо, хотя дыхание от волнения ускорилось. «Я, понятно, не подарок», но у меня есть пенсия и собственная комната, самая большая в родительском доме. Вряд ли кто-то из девушек захочет связать жизнь с коллегой, но ты совсем другое дело. Я знаю тебя как себя, Изора, знаю твое сердце, и в нашем браке было бы еще одно преимущество. Для меня ты навсегда останешься юной, я не увижу, как ты стареешь». Неожиданное предложение ошеломило девушку. Борясь с мучительным чувством неловкости, она ввела взглядом холмы, окутанная влажным туманом, отметила про себя, какими темными стали стволы деревьев и как ветви похожи на исхудавшие руки, воздетые к небу в тщетной мольбе. «Выходи за меня», — тихо и серьезно повторил Жером, — «станешь для Тома невесткой уже неплохо». Я ни за что не признался бы тебе в любви, если бы ты не вернулась в Фиморро. Вчера на площади я почувствовал, как тебе плохо и тоскливо. Ты можешь бесконечно твердить, что я не прав, но я знаю, Изора, кого ты любишь. Чувствую всеми фибрами, наверняка потому, что сам люблю тебя так же крепко. Мы можем договориться. Ты станешь мне женой и будешь видеть моего брата с утра до вечера. Они с Йолантой поселятся в доме по соседству с нашим. «Какое странное предложение», — задумалась девушка. «Мне надо это обмозговать». «Теперь ты уже ничего не отрицаешь», — иронично подметил он. «Пожалуйста, дай мне руку, я хочу к тебе прикоснуться». жиром потянулся к ней, но Изора поспешно отстранилась. «Если я и соглашусь на твою дурацкую сделку, брак будет фиктивный». «Ну уж нет, я имею право на компенсацию». «Какую компенсацию?» «И это, Жером, ты называешь любовью?» «Такого я от тебя не ожидала». «Говоришь, что любишь, а сам хочешь жениться, пользуясь тома как приманкой, и вдобавок требуешь вознаграждения». «Думала, мы с тобой приятно поболтаем, ошиблась. Лучше бы прошла мимо. До свидания, Жером. И замуж за тебя я не выйду. Лучше стану монахиней, как твои сестры». «Зильда и Адель верят в Бога, в отличие от тебя». «Да, я давно перестала верить. Несчастья, когда им нет конца, убивают даже детские мечты. Может, Бог и существует, но он не такой добрый, как принято считать». Жером услышал шорох удаляющихся шагов. «Изура, прости меня! Не убегай!» — одумался юноша, но поздно. Ответа не последовало. Девушка спускалась по склону, легкая, как перышко. Хотя на душе было невероятно тяжело, она ощущала себя униженной.